Да я и без парашюта могу. Что ж, закрепим. Полутона не во вкусе внутренней дуры. Золотая середина – словосочетание, которое нагоняет на нее тоску и беспробудное уныние. А посему есть только два состояния – полный восторг от происходящего или полный армагеддон. Да, есть множество категорий, по которым всех людей можно разделить на условных два вида. Но учитывая, что эти приемчики помогают разобраться в сути и сущности того или иного человека – Внутренних дур мы будем делить на два типа. Те, кто любят экстрим, и те, кто его на дух не переносит. И, само собой разумеется, в меру безбашенная, это не про внутреннюю дуру. Как так получается, что внутренняя дура женщины либо невероятная оторва, готовая и в огонь без огнетушителя, и в воду без купальника, либо настоящая трусиха, которая визжит от одной только картинки с мышкой? Все легко объясняется. Внутренняя дура – существо эмоционально нестабильное но, к счастью, периодически подавляемая разумом. Тем не менее, учитывая особенности кардинально настроенной натуры, ожидать адекватности от нее не приходится никогда. Но если изучить ее досконально и хотя бы попытаться приблизиться к пониманию тонкости ее душевной организации, можно предположить, какими рычагами можно воспользоваться, чтобы направить весь ее пыл и жар в ту или иную сторону. Итак, экстремалки и антиэкстремалки. Первые славятся своей любовью к любого рода опасностям. Они из тех девушек, которые, не успевая дослушать информацию о том, куда и на какой безумный эксперимент их зазывают, тут же отвечают «да». Им не страшны змеи в лесу во время похода. Они легко спускаются с горы на чем угодно, особенно если это для них что-то новенькое. Они готовы прыгать куда угодно с любой высоты и даже переломав кости на приземлении, будут убеждать, что им было очень круто, И в них уже поселилась жажда повторения всего этого чуда. Они не боятся ничего. Ни каруселей, ни парашютов, ни троллеев, ни скорости, ни высоты, ни отвесных горок в аквапарке, ни пауков, ничего. Им все это очень в кайф, и они так и мечтают в очередной раз столкнуться со страхом. Чужим, естественно. У них-то чувство страха вообще отсутствует. При этом им кажется, что все вокруг должны быть такими же, как они. Мол, это все совсем не страшно, и давай-ка вместе гонять верхом на лошадях без седла, бросаться с двухсотметровой башни вниз на веревках и сплавляться по порогам высшего уровня опасности на байдарках. Будет весело. Другой же вид прекрасных дам – полная противоположность. Их манера поведения – визги, писки, слезы и полный ужаса глаза. Этим страшно спуститься по лестнице, потому что она кажется чуть более вертикальной, чем остальные – Невозможно проехать на роликах или коньках, потому что есть риск рассечь себе лицо. Жутко даже встать на табуретку, чтобы достать салатницу с верхней полки на кухне, потому что можно неудачно поставить ногу, упасть, удариться виском о стол и ласты склеить. А ласты — это подводное плавание, а значит вообще ужас кромешный, давление, аж 2О повсюду и жуткие, агрессивно настроенные рыбешки. Эти дамы боятся буквально всего. Неприятных насекомых, змей, ос, резких порывов ветра и любых напастей, которые так или иначе могут быть, по их мнению, смертоносными. К слову, такие барышни пользуются бешеным спросом у того пола, что испокон веков считается посильней. С такими проще быть рыцарем, обращенным в жилетку для слез, щит от стихий или стеной, что способно укрыть от любой внешней угрозы. С подобными девчонками легко быть суперменом. Она боится, к примеру, спуститься с горы на лыжах, а ты умничка такой взял и помог ей нежно и аккуратно преодолеть сложнейший путь. Считай, донес до подножья на руках. Истеричная внутренняя дура, которая на вершине билась в конвульсиях, заставляющая всех вокруг обращать внимание на то, какая она беззащитная, вдруг тает от тепла поддерживающих ее мужских рук, но при этом не перестает демонстрировать свой всеобъемлющий страх каждый раз, когда они снова поднимаются на гору. Произвести впечатление на экстремалок мужчинам гораздо сложнее. Внутренние дуры этих женщин конченые. Чувства страха отсутствуют совершенно, и это значит, что защитить их от надвигающейся беды не получится. Они никого и ничего не боятся. Подобную внутреннюю дуру можно сравнить с героем, не способным оценивать ситуацию, а просто готовым всегда рваться в бой. Знаете, как хомячки, которые забираются в свое колесо, разгоняются так быстро, как могут, а потом вылетают из этой карусели на полной скорости, потому что не справляются с ускорением, но после этого все равно лезут обратно на аттракцион, потому что это было что-то странное, но очень будоражащее всю натуру. Таким женщинам не страшно и за штурвал самолета сесть, и болидом гоночным порулить, даже если у них нет прав, и на 100-метровую глубину сходу опуститься. Им в кайф. Просто потому что их внутренняя дура, мало того, что дура, так еще и существо сверхэмоциональное а потому обычных скандалов и встрясок ей недостаточно. Нужно больше, еще больше, чтобы аж кровь в жилах стыла. С такой, пожалуй, суперменом казаться бесполезно. Да ей и не нужно. Ей важнее, чтобы ее саму воспринимали как сверхчеловека. А если мужчина еще и найдет в себе силы не отставать, внутренняя дура так разойдется, чтобы доказать, что она смелее всех в мире, что, глядишь, и вовсе решится прыгнуть из самолета без всякого парашюта. Хотя до этого, пожалуй, лучше все же не доводить. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру и все же попробуйте найти ту самую, ненавистную для нее золотую середину. Что вечно визжащая, что постоянно рвущаяся в бой барышни, мужчин рано или поздно начинают напрягать. Если у вас силен дух приключений, либо ищите себе такого же партнера, либо, если он вам дорог, но не разделяет вашей жажды опасности, Не тащите его за собой в свои эксперименты. Оставьте вашему мужчине возможность восхищаться вашей бесстрашностью и проявлять свою мужественность там, где он привык это делать. Ваша страсть принадлежит вам. Присоединиться? Прекрасно. Нет? Его выбор. А если вы из тех, кто пищит при малейшем подозрении на экстрим, ориентируйтесь на реакцию вашей второй половинки. Если ему нравится ваша слабость, вам повезло. Если нет, уймитесь. В конце концов, большинство вещей, которые вызывают у вас панику, не так уж и страшны. Позвольте вашему мужчине вам это доказать, и тогда, глядишь, втянетесь. Совет мужчинам. Экстремалки со временем становятся чуть спокойнее. Говорят, после рождения ребенка появляется чувство страха. Но если этого не произошло, смиритесь. Страсть к опасности у вашей дамы на всю жизнь. В этом случае ее внутренняя дура сливается с душой воедино, и победить эту связь невозможно. Так что вы или будете с ней заодно, или ищите другую. Но помните, другая полная противоположность громкая и пугливая. Повлиять на подобный вид поведения можно только если прикрыть ее рот чем-то вроде бокала вина или кусочка торта.